Оставалась только тоненькая белая полоска около самих зрачков. Странное возбуждение было на его лице. «Убирайся!» — сказал Монгомери. «Прочь с дороги!» Черномазый человек тотчас отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я невольно все время смотрел на него. Монгомери задержался внизу. «Нечего тебе торчать здесь, сам отлично знаешь!» — сказал он. «Твое место на носу!» Черномазый человек весь съежился. «Они не хотят, чтобы я был до носу!» Проговорил он медленно, со странной хрипотой в голосе. «Не хотят, чтобы ты был на носу!» Повторил Манговеля с угрозой в голосе. «Я приказываю тебе, ступай!» Он хотел сказать еще что-то, но, взглянув на меня, промолчал и стал подниматься по трапу. Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все еще удивленный страшным безобразием Черномазова.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 Единственным человеческим существом на палубе был худой молчаливый моряк, стоявший у руля. Заплатанные грязные паруса были надуты. Маленькое судно, как видно, шло полным ветром. Небо было ясное, солнце склонилось к закату. Большие пенистые волны догоняли судно. Мы прошли мимо рулевого и остановились на корме. Стали смотреть на остававшуюся позади пенную полосу. Я обернулся и окинул взглядом всю неприглядную палубу. Что это, океанский зверинец? спросил я Монгомери. Нечто вроде, ответил он. Для чего здесь животные? Для продажи, или это какие-нибудь редкие экземпляры? Может быть, капитан хочет продать их где-нибудь в южных портах? Это возможно, снова кончиво ответил Монгомери и отпернулся к корме. В это время раздался крик.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 и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у рыжеволосого, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть назад плюк, или даже вперед на свою жертву. Монгомери, увидев этого второго человека, вздрогнул. «Стойте!» — крикнул он, передостерегающийся. На у, нас у показалось несколько матросов. Черномазый с диким воем катался по палубе среди собак, но никто и не думал помочь ему. Кончи, как могли, теребили его, тыкаясь с него мордами. Серые собаки быстро метались по его неуклюже распростанному телу. Передние матросы на их криками, как будто все это было веселое зрелище. Гневное восклицание вырвалось у Монгомери, и он торопливо пошел по палубе. Я последовал за ним. Через минуту Черномазый был уже на ногах и, шатаясь, побрел прочь. Около мачты он прижался по альшборту, где и остался. тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рожеволосый раскохотался с довольным видом. «Послушайте, капитан!» Пришептывая сильнее обыкновенного, сказал Монгомери и схватил рыжеволосого за локти. «Вы не имеете права!» Я стоял позади Монгомери. Капитан сделал полоборота и посмотрел на него тупыми, пьяными глазами. «Чего не имею?» Переспросил он, с минуты вяло глядя в лицо Монгомери. «Убирайся ко всем чертям!»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 которые способствовали гореть изо дня в день, доходя до белого коленя и никогда не остывая. Я видел, что ссора эта назревала давно. «Этот человек пьян!» — сказал я. «Рискую показаться назойливым. Лучше оставьте его!» Уродливая судорога свела губы Монгомери. «Он вечно пьян! По-вашему, это оправдывает его самоуправство!» «Мое судно!» — начал капитан, неуверенно взмокнув руками в сторону клеток.